Глава шестая. «Света, ты не ходи, я сам все принесу!» С заботой в голосе предложил Ваня, выскакивая из дома. Его лицо светилось от энтузиазма. «Чисто так!» — тихо протянула я, слегка осмотревшись. Дом, в который мы только что въехали, выглядел ухоженным и уютным, что приятно меня удивило. «Прежде чем поехать к вам, я нанял клининговую компанию». А ещё подключил телевидение, интернет и проверил все коммуникации. Похвастался Владлен, улыбаясь. В его голосе звучала гордость за проделанную работу. «Вы знали, что мы приедем?» — спросила я, не скрывая удивления. «Я надеялся на это». Он пожал плечами. Его взгляд был теплым и ободряющим. «Что-то ещё нужно?» — произнесла я, положив на стол документы, с которыми не расставалась ни на минуту. Как только брат принес все остальное, мы первым делом покормили кота и поставили ему в ванной лоток. Завтра с утра привезу договор на подпись. Только сначала позвоню вам и узнаю, что нужно из продуктов, чтобы вам пока не пришлось выходить, сказал Владлен. И его голос был уверенным и заботливым. Я все принес, поэтому пошел смотреть свою комнату! предупредил меня Ванюшка, умчавшись вместе с котом. Его радости и любопытство были заразительны. Устало опустившись на стул, я посмотрела на Владлена. Его присутствие успокаивало и давало надежду на то, что все будет хорошо. Отдыхайте. Если что, звоните мне даже ночью. Хотя вообще тут тихо и живут приличные люди, сказал он с искренней заботой. Спасибо вам, тихо поблагодарила я. На глаза навернулись слезы. Не за что. Он тепло улыбнулся и пошел к дверям, а я проводила его взглядом, чувствуя, как сердце наполняется теплом. Разобрав продукты, включила вместительный холодильник и поставила чайник на плиту. Затем огляделась внимательнее. Большая кухня выглядела уютнее, чем я ожидала. Она была оборудована современной техникой и все еще пахла новизной. Часть приборов стояла в упаковочных коробках, как будто их только что привезли. Открыв дверцы на стенах шкафов, я обнаружила, что они полны запасов. На полках я увидела красивые жестяные баночки с яркими наклейками. «Чай успокоительный», «Чай бодрый», «Чай простудный». «Вот это да!» — с удивлением произнесла я, разглядывая название. «Интересно, какой выбрать?» Решив заварить успокаивающий настой, я взяла крайнюю банку. Внутри лежали сушеные травы, которые источали приятный запах. Под ней нашлось письмо. Оно было запечатано, но адресовано мне. Я осторожно открыла конверт и достала сложенный лист бумаги. Еще раз здравствуй, Светочка», — гласила записка. «Чай — это травы, собранные моими руками. Пей и не опасайся. Чайная ложка на стакан воды». В каждой банке лежит инструкция, как заваривать и как часто и сколько можно пить. Спасибо, что приехала. Я улыбнулась, прочитав письмо. Этот жест был трогательным. Бабуля позаботилась о том, чтобы я чувствовала себя комфортно в незнакомом месте. «Надеюсь, это поможет», — сказала я вслух, закрывая банку и ставя ее обратно на полку. Нервы действительно шалили. Боялась я Андрея. Мало того, что он пользовался мной, требуя денег, так еще и знал постыдную тайну, которую я скрывала от брата. Надеюсь, дело до открытого шантажа не дойдет. Но от Андрея всего можно ожидать. Взяв чайник, я налила воду и поставила его на плиту. Когда чайник закипел, я заварила успокаивающий чай и разлила его по чашкам. Сев за стол, я сделала глоток и почувствовала, как тепло разливается по телу. Это было именно то, что мне нужно после долгого дня в дороге. «Спасибо», — прошептала я, глядя на портрет, висевший на стене. «Где бы ты ни была, я очень ценю твою заботу». Приготовила бутерброды и пошла разбирать оставшиеся вещи, чтобы они не помялись. Заглянув в открытую дверь одной из комнат, увидела Ванюшку. Он уже разобрал свои сумки, сел за ноутбук и что-то увлеченно читал. Рядом с ним на столе устроился кот, который, казалось, тоже был заворажен происходящим на экране. Ваня обернулся на звук моего голоса, улыбнулся и помахал рукой. «Будешь чай с бутербродами?» «Да, Свет», — отозвался он. «Сейчас интернет настрою, а потом тебе его подключу». Он погладил кота по мягкой шерсти, и тот довольно заурчал, прикрыв глаза. Кивнув, я отправилась дальше по коридору. На полу лежали коврики, а на стенах висели картины в простых рамах. Открыла одну из дверей наугад и оказалась в зале. Помещение было просторным, с большими окнами, через которые проникал мягкий свет. В центре стоял удобный диван с мягкими подушками. Рядом пара кресел. А у противоположной стены возвышалась огромная стенка. На ней теснились книги, посуда, а на верхней полке стоял большой телевизор. Я подошла к окну и выглянула. Перед окнами росли деревья. Их ветви слегка покачивались на ветру. Вдалеке небо сливалось с горизонтом, окрашивая его в теплые оттенки заката. «Как же здесь уютно!» — подумала, улыбаясь. В голове мелькнула мысль, что нам с Ваней повезло найти такое место. За спиной послышался звук открывающейся двери. Обернувшись, увидел Ваню с ноутбуком в руках. Он поставил его на столик рядом с диваном и включил. Экран загорелся, и по нему побежали строки настройки. Все готово, сказал он, оборачиваясь ко мне. Теперь и у тебя будет интернет. Кот, который примчался следом, сразу направился к дивану. Я решила продолжить осмотр дома. Дальше нашелся кабинет который удивил меня атмосферой старины. В воздухе витал запах старого дерева и кожи, а солнечные лучи, пробиваясь сквозь тяжелые бархатные шторы, играли на поверхностях. Стены были обиты деревянными панелями, на полу лежал мягкий ковер с восточным орнаментом. В центре комнаты стояло массивное кожаное кресло с резными подлокотниками, которое так и манило присесть. У стены возвышался огромный деревянный стол с инкрустацией, а рядом — полки, уставленные старинными книгами в кожаных переплётах с позолоченными буквами. На одной из полок стояла бронзовая статуэтка древнегреческого бога, а на другой — антикварная чернильница с гусиным пером. Я провела рукой по гладкой поверхности стола, ощущая тепло дерева, и почувствовала, как в душе разливается спокойствие. Выйдя обратно в коридор, Я сделала глубокий вдох и, пройдя дальше, шагнула в новую комнату. Меня встретила большая кровать с тяжелым темно красным балдахином, почти касающимся пола. Она стояла у окна, из которого открывался вид на густой лес. Рядом с кроватью возвышался огромный шкаф из темного дуба, украшенный резными узорами. А по обе стороны от нее стояли две массивные тумбочки с инкрустацией. Вся мебель была выполнена из темного дерева что придавало комнате уют и тепло. Общую цветовую гамму разбавлял нежно-кофейный ковер с длинным ворсом на полу. Шторы на окне были из той же ткани, что и балдахин, и создавали ощущение комфорта и защищенности. Подойдя к окну, я открыла его нараспашку, впуская свежий летний воздух. В комнату ворвался аромат леса, смешанный с запахом цветущих трав. Я глубоко вдохнула, наслаждаясь этим природным благоуханием. «Лето уже в самом разгаре», — мелькнула мысль, пока я рассматривала свои новые владения. Лес за окном был густым и зеленым, деревья стояли так близко друг к другу, что казалось, будто они обнимаются. Я закрыла глаза и на мгновение представила, как сижу на крыльце, наслаждаясь пением птицы шумом листвы. Это место обещало стать идеальным убежищем, где можно забыть о городской суете и погрузиться в мир природы.